Макс Далин. Моя святая земля. В этом мире все любят всех. И до смерти здесь далеко. Здесь покой и вечный закон. Незнакомо здесь слово вдруг. Жалко, что кончается он там же, где от лампочки круг. Евгений Клячкин. Пролог.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 Неземном свете. Свита принца Бриана Появилась в храме спустя Четверть часа. Сам Бриан, Молодой, статный красавец С роскошной вороной гривой, Рассыпавшийся по плечам, Валом бархати, вышитом гербами Королевского дома Святой Земли, Сердце мира и Святой Розы, Оглядывался по сторонам, Щурясь и раздувая ноздри, Как волк на ловле. Храм был Теменный пуст, Заря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 простой солдат. Но за его спиной, на пороге часовни вдруг вспыхнуло крохотное солнце, сразу рассеяв в тени, и крохотное тельце государя растворилось в этом очищающем свете, исчезнув из мира. Брян досадовал, что не приказал вычистить подвал. Сюда уже лет пятнадцать никто не спускался, пыли накопилось на три пальца.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 и жевольте мне же платить дать пустить ваше высочество бриан усмехнулся заплатить некромант видно что то смекнул а половину можете ваше высочество вы же сами то не этого, тем самым не чужой человек что ты сказал падаль удивился бриан Некромант осекся. Пойду я, пожалуй, сказал он, снизив тон. И жвольчи отпустить на волю. Об обещали, Ваше Высочество, я ж того и свою душу сгубил, вместе вошу. На волю говоришь, иди, сказал Бриан, иди так и быть, стража предупреждена. Вон туда и прямо на задний двор. Иди.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 Когда же не принца, приходит срок.